Пятое. Все в лицее вдруг изменилось. После смерти Малиновского все профессоры, одолеваемые честолюбием, стали поочередно добиваться приема у министра, излагая свои взгляды на ведение дел в лицее. Только Будри и Куницын не ездили к нему. Министр хмуро занимался отделкой ногтей и всех отпускал кивком головы, а то и слабым манием руки. Он и сам недоумевал. Долго ожидал случая сменить Малиновского, а теперь, когда он умер, заменить его оказалось неким. Чем был этот лицей? Чем должен быть? Все было неизвестно. Лицей был причудо, вроде оранжереи, питомника, где ученые-садоводы должны были вырастить новые плоды. Когда участь царского села была неверна, сменить Малиновского было нельзя. Он должен был все охранять, и возиться с мальчишками. Но теперь, когда Париж был взят, с одной стороны, неуместно было затруднять государя там находившегося, с другой же, неизвестно было, чем быть лицею, на какую степень возвести его. По всему он должен был стать теперь учреждением европейским по духу, но все большую силу приобретал теперь с другой стороны Рокчеев, немало Европы не напоминавший. Кашанский понравился министру щегольством и был назначен к неудовольствию его не директором, но замещающим должность. Кроме того, в правлении должны были заседать еще Куницын и недавно назначенный надзиратель Фролов. Последнее уязвило Кашанского сверх меры. Как было в литературе, где его уважали, но не печатали, так ныне и по службе, не директор, но замещающий, то есть черт знает, что такое. Он гордо прошелся по залу, благосклонно ответил на поклоны, но через неделю запил горькую. Куницын нашел его в жалком положении. «Чту в тебе заслуги!» — прохрипел Кашанский, глядя на него мутными глазами. «Признаю тебя равно начальствующим, но что за фигура сей фролов? Даже фигурою не назову его, но фиг урою Последнее имело свой смысл, ибо Фролов, бывший военный, часто употреблял слово «фигура», произнося его на особый лад. Так лицей остался без директора, и каждый был предоставлен самому себе. Новая фигура появилась в нем и заняла общее воображение — Фролов. Надзиратель классов и нравственности, он появился в лицее, только что сняв военную форму, Прошелся грудью вперед и тотчас же распек дядьку Леонтия Кемерского, известного ему, по-видимому, заранее. Он потакал лицейским слабостям. Выторщив глаза, он стал наступать на него, повторяя «Это что? Это что?». Леонтия он выгнал бы, если бы не заступился Кашанский. Зато по его требованию был тотчас введен новый дядька, Сазонов Константин, Молодой, почти еще мальчишка, с глазами белесыми и блуждающими, большими руками и угрюмый. Перед Фроловым он тянулся настолько, что тот, проходя, тихонько говорил ему «Вольно». Тотчас он ввел военные порядки. Утром Сазонов Константин звонил усердно троекратно в колоколец, затем появлялся сам полковник. Он был артиллерией подполковник, но Сазонов и все другие дядьки звали его полковником. Строил их в три ряда и, командуя «С Богом», вел на молитву, где строго наблюдал строй и шеренгу. Вообще он сразу проявил деятельность. Сбитень был отменен, появился чай и булки, за обедом кислый квас. В армии и корпусах повсеместно принято прохрипел он эконому, и тот не посмел возражать. Ранее они свободно ходили в свои комнаты, занимались там, чем хотели. Пролов стал пускать туда только по билетам, выдаваемым им самим, за своей подписью. Подпись его была подписью воина, черна и кругла. Всему он предпочитал военную службу и кадетов вставил в пример. «У нас в корпусе», — говорил он, — «строй» здесь одна поверхность. Он сожалел и презирал лицейские вольности. Газеты и реляции Сазонов приносил ему на прочтение и все излишнее полковник удалял ножницами. «Магомед недаром говорил», хрипел он, «лишнее удали». Он охотно ссылался на Магомета и Алкаран уступая светскому направлению обучения он при случае затевал разговоры с воспитанниками фролов любил руссо так он сказал кюхельбекеру эмилия его бесподобно эту эмилию у нас в корпусе наизусть знали эмилией он называл эмиля принимая героя за героиню фролов был строг к дядькам они по его мнению все потеряли дисциплину он выгнал одного из матвеев И теперь Александру прислуживал Сазонов Константин. С белесым взглядом, длинными руками, он был вечно погружен в задумчивость. Иногда он улыбался, по-детски. По утрам он обычно ходил сонный. «Константин — человек верный», — говорил Фролов. «Недалек, да верен». Фролов мечтал о верховой езде. «Конный строй», — говорил он задумчиво. «Манеж недалеко, удивляюсь» почему бы не ввести? развязности осанку дает только конный строй. И вскоре он завел верховую езду. Они ездили в манеже. Александром, Вольховским, Броглио он был доволен. Над Лукою склоняются, коня не боятся, и конь их понимает. О Горчакове он отзывался с легким презрением. «Езда хороша, но дамская, стремя на носке». Кюхля, который с превеликим трудом раздобыл себе шпоры, вызывал его негодование. «Пророк разрешит, конь ли его боится, он ли коня?»